Глава 31. Реальность Ива негромко позвал Кийска Леру. То, что он видел перед собой, примерно соответствовало его представлениям о том, что должно было произойти с телом Кийска в тот момент, когда сознание его переместится в локус. Но как долго могло продолжаться это состояние, похожее на глубокую кому? Об этом Кийск ничего не сказал, ограничившись лишь замечанием о том, что время в локусе и в ней его течет по-разному. А что делать, если Кийск вообще не вернется назад? Только сейчас Леру понял, как много вопросов они упустили из виду, готовясь к проникновению в локус. И все потому, что Кейск был уверен в том, что лабиринт станет помогать им. Да к тому же еще и остальных сумел заразить своей уверенностью. Леру посмотрел по сторонам. Взгляд его скользнул по идеально ровным стенам локуса, словно облитым расплавленным стеклом. Что-то пока помощь лабиринта была незаметна. Тот факт, что им с Кийском все же удалось отыскать локус, вполне можно было отнести насчет обычного везения. Занятый собственными мыслями, не сразу обратил внимание на тонкие, едва заметные трещины и тянущиеся от пола до потолка и делящие стены локуса на ровные прямоугольные секции. Подойдя к стене, Леру провел по ней ногтем. Трещина была настолько тонкой, что ноготь не цеплялся за нее. И все же Леру был уверен, что когда они с Кийском вошли в локус, никаких трещин на стенах не было. Леру вновь протянул руку к стене, но не успел ее коснуться. Участки стен, выделенные трещинами, беззвучно выдвинулись вперед, превратившись в треугольные призмы с зеркальными гранями. Леру едва успел отбежать к центру зала и прижаться спиной к кубу. Вращаясь, каждая в своем направлении вокруг вертикальной оси, зеркальные призмы заполнили все свободное пространство треугольного зала. Перемещение их казалось абсолютно хаотичным, но при этом они каким-то чудом не сталкивались друг с другом. Леру видел десятки, сотни собственных лиц, возникающих, множащихся, дробящихся и вновь исчезающих в мгновенных вспышках мелькающих зеркал. Чудовищная зеркальная круговерть вызывала чувство панического страха, неподконтрольного сознанию и необъяснимого никакими разумными причинами. А полнейшая тишина, в которой совершалось все это безумие, только усиливала впечатление нереальности происходящего. Должно быть, в какой-то момент сознание Леру отключилось или стало как-то по-иному реагировать на происходящее. К тому времени, когда его органы чувств вновь начали адекватно воспринимать окружающую действительность, зал выглядел точно так же, как и в тот момент, когда они с Кийском впервые увидели его. И лишь одна треугольная призма, от чего-то не занявшая своего места в стене, являлось свидетельством того, что фантастический аттракцион с зеркальной мельницей ему не привиделся. Леру медленно осторожно перевел дух. Его пугало то, что он не мог найти объяснение тому, что видел. Леру снова посмотрел на тело Кейска, застывшее в глубине каменной ниши, как будто само превратилось в деталь монумента, отмечающего границу непознанного, переступить которую мог разве что только безумец. Внезапно казавшееся безжизненным тело киска вздрогнуло. Руки с крюченными пальцами вцепились в гладкие подлокотники. В следующую секунду тело изогнулось в спине и замерло в таком положении. Лицо с одеревеневшими мышцами не выражало никаких чувств. Но тело, сведенное страшной судорогой, не могло не испытывать страданий. Леру беспомощно взмахнул руками. Он не только ничем не мог помочь Кийску, но даже не мог разделить с ним его боль. Тело Кийска вновь резко дернулось и согнулось в поясе так, что лоб его почти уперся в колени. В следующую секунду Кейск, распрямившись, рванулся всем телом вверх. Вскинув голову, он широко раскрыл рот и судорожно глотнул воздух, как ныряльщик, пробывший под водой больше обычного времени. Взгляд его блуждал по сторонам, ни на чем не фиксируясь. Вывернутые судорогой пальцы скользили по гладким поверхностям вырезанных в кубе подлокотников. Казалось, какая-то неведомая сила пыталась утащить киска в глубину бездонно-черного куба, а он отчаянно пытался найти опору, которая помогла бы ему удержаться на поверхности. его «Иво, Иво, я здесь!» Леру схватил Кийска за плечи, забыв, что левое было на вылет пробито пулей трассера, и попытался зафиксировать его блуждающий взгляд своими зрачками. Кийск вскрикнул от боли и оттолкнул Леру с такой силой, что философ упал на пол. Но сразу же после этого взгляд Кийска сделался осмысленным. Он быстро глянул по сторонам, пытаясь понять, где он находится. Затем, сделав глубокий вдох, он на секунду прикрыл глаза». Когда же он снова открыл их, взгляд его был устремлен на Леру. «Простите, Нестер. Голос Кийска звучал негромко и чуть хрипловато, как после долгого сна. Я, кажется, не узнал вас». «Ничего страшного», — ответил, поднимаясь на ноги Леру. «Главное, что вы вернулись». «Да, похоже на то». Кийск улыбнулся одними губами, затем медленно провел ладони по лицу, стирая улыбку. Оказывается, воскресать из мертвых совсем не такое простое дело, как может показаться. Та еще работенка. Кийск чувствовал себя до предела вымотавшимся и невыносимо уставшим. Но что самое неприятное, он не мог вспомнить, каким образом ему удалось выбраться из тонущего самолета. Хотя воспоминания о том, как холодная, горько-соленая вода хлынула ему в горло, было необычайно отчетливым и ярким. «Что здесь происходило?» — спросил Кийск, взглядом указав на выдвинутую из стены секцию в виде треугольной зеркальной призмы. Выслушав ответ Леру, он удовлетворенно кивнул. «Значит, все в порядке. Локус произвел перенастройку своих систем». «А что с двойником Дугина?» — спросил Леру. Кийск ответил не сразу. Перед его внутренним взором вновь проплыли картины встречи с двойником «Дугин» произошедший под брюхом деревянного троянского коня. Затем беседа за роскошным праздничным столом, которым служил расстеленный прямо на траве узорчатый ковер. И, наконец, итог его пребывания во внутреннем мире Локуса, падающий в море самолет с атомной бомбой на борту. «Сколько это заняло времени в масштабе виртуального мира? Наверное, не так уж и много. Во всяком случае, за отпущенный ему промежуток времени — Кийск так и не сумел понять виртуального двойника Дугина, кем он был, свихнувшийся программой, несчастной в своей ущербности личностью, решившей отомстить за свои страдания всему миру, или же тем человеком, который совершенно не понимал мир, но при этом страстно желал изменить его в лучшую сторону. Кийск медленно поднялся со своего места и подошел к выдвинутой истинной призматической секции. Присев возле нее на корточке, он осторожно тронул кончиками пальцев одну из ее граней. Секция повернулась на треть оборота. В зеркальной плоскости, остановившейся напротив него, киск увидел свое отражение. Что и говорить, видок у него был тот еще.